Люку с Сергеевичем выпал идти зачищать остатки охранников, а меня Саша поманил с собой, к дому радистов. Двое в лимузине, их исполнять вместе. Смотри, не перестарайся, — прижавшись ко мне вплотную, сказал командир. — Я их по-немецки вызову. Дверь сзади глухая, ничего не увидят. Предложил я свой вариант. — Идет. — Рассвело. Туман уже почти совсем рассеялся, но в деревне стояла непривычная тишина. Не лаяли собаки, их немцы постреляли еще вчера. Не было слышно петухов. Визитеры устроили настоящие сафари, сократив место птичье поголовья почти до нуля. Две имевшиеся в дубниках коровы так и стояли в хлевах. Хозяева ночевали в амбаре на окраине, по приказу все тех же дорогих гостей, и выпускать скотину пастись не собирались. В этом безмолвии... Нет, птички, конечно же, пели, и мухи жужжали, но за последнее время я уже как-то свыкся с реалиями лесной и деревенской жизни, потому и обратил внимание на такую неправильность. Мы быстро дошагали до нужной избы. Интересно, А если кто-нибудь из фрицев в окно выглянет или до ветру на крыльцо выйдет, обратит внимание на такое палево? На серебристой отрасли траве, в том месте, где мы только что прошли, четко выделялась темная полоса, отмечая весь наш путь. Будем надеяться, что этого не случится. Командир присел у стены дома, осмотрелся по сторонам, бросил взгляд на часы и что-то пробормотал в рацию. Единственное, что я расслышал, было слово «дискотека». Я пока страховал Сашу, наблюдая за окнами избы, в которой разместились немецкие пеленгаторщики. Закончив разговор, он постучал указательным пальцем по часам и показал на машину, мол, пора работать. «Эх, плохо, что я сейчас в комок одет». Пришла, запоздала мысль, хотя из набедренного кармана я вытащил Бундесверовскую кеппи и стянув с головы платок бандану, надел вместо него. Может быть, практически не изменивший свою форму со времен войны, головной убор послужит хоть какой-нибудь маскировкой. На бандана, может, и кляпом поработать, если что. Спокойно подхожу к лимузину и вежливо стукнув пару раз под дверце Нарочито невнятным голосом устраиваю побудку. «Доброе утро! Как спалось?» В конце фразы громко зеваю. вели это ты?» «Да уж, бодрым этот голос я бы не назвал». Одновременно с вопросом щелкает замок задней дверцы, и она начинает открываться. Резко дергаю ее на себя. «Здравствуй, немец, Новый год!» Кемаривший в машине радист, облаченный только в галифе и майку, Спросонья не может понять, отчего это боевому товарищу так не имется заступить на пост. Ждать, пока фриц проморгается и сообразит, что что-то идет не так, я не стал, а просто, схватив его за голову, вывелок на мокрую от росы траву и успокоил жестким ударом в солнечное сплетение. Протиснувшись мимо раз, фермерный ряд в машину. Короткая возня внутри. Вязкий давай, негромко доносится из лимузина. Синхронно мы иногда с командиром мыслим все-таки. Стоило Александру скрыться в недрах радиомобиля, как я уже отцепил от разгрузки пучок этих самых вязок. Еще месяц назад, несмотря на все удобство кабельных стяжек, Мы решили не расходовать по-напрасному секретные артефакты из будущего. И заготовили несколько десятков импровизированных наручников из тонкого шнура. Скользящая петля, а на ней простейший замочек из проволоки в виде обоймицы. Пользоваться просто. Накинул, затянул, сделал несколько дополнительных оборотов и зафиксировал свободный конец проволочной скобкой. Может, не так надежно, как пластиковая, но тут важнее идея. До готовых одноразовых наручников здесь еще не додумались. Протягиваю пару шнурков фермеру, а сам быстро упаковываю своего немца, не забыв, кстати, использовать бандан вместо кляпа. Давай своего. Саша управился едва ли не быстрее меня, что, учитывая тесноту внутри машины, Его немаленький рост просто удивительно. Вот что значит опыт и сноровка. Уже через минуту немцы отдыхают в собственном автомобиле в позе вареной креветки. А мы готовимся на крыльце к последнему штурму. Работаем аккуратно и без мокрого. Снова напоминает Саша, не пехтуру режем. С культурными парнями за разведки дело иметь будем. Вместо ответа показываю большой палец. Раз, два, три. Командир дает пальцевой отсчет. Быстро, но плавно. Так меньше вероятность, что петли выдадут нас скрипом. Распахиваю дверь и, пригнувшись, проскальзываю в темные сени. Никого. В неверном утреннем свете, пробившемся с улицы, замечаю что дверь, ведущая в горницу, открывается от меня. Хорошо. Нет ничего глупее боевика, тянущего на себя дверь, которую нужно толкать. Как, впрочем, и наоборот. Открываю вторую. Вот, блин. Щеяя. Вторит моим мыслям удивленно вылупившийся на меня абсолютно голый немец. Интересно все-таки, как по-разному реагируют люди, на внезапное изменение обстановки. Этот оказался стеснительным, выронил жестяную кружку и зачем-то попытался прикрыть руками причинное место, после чего улетел, сплеснув руками вглубь комнаты. Прямой челюсть получился хорошим, аж рука заныла. Плохо, что нашумел я при этом изрядно. И кружка задребезжала, упав на пол, и немец шороху навел, своротив при падении стол, уставленный посудой и заваленный всякими вещами. Мочи! Крик фермера вывел меня из кратковременного ступора, возникшего в результате всех этих шумовых эффектов. Часто так бывает. Крадешься, крадешься, веточки сухие, осторожно, обходишь, дышишь через раз. Противнику подкрадываясь, а тут кто-нибудь чихнет или Валежину сломать случайно. Негромкий звук, чуть ли не орудийным выстрелом в этот момент кажется.